Глава 13. Он греб до тех пор, пока не согрелся, потом предоставил длинной лодке плыть по течению. Она ударилась о невидимое в темноте препятствие, потом повернула, входя в новый канал. Когда он окончательно уверился, что следого утеряли, он направился к ближайшему берегу и начал искать место для причала. Лодка пропахала песок на берегу, он выпрыгнул, глубоко погрузившись в сырой песок, и оттащил лодку так далеко, как только мог. Когда он не смог тащить ее дальше, он взобрался в нее, положил стеклянный шар подальше от себя на дно, чтобы случайно не разбить его, и стал ожидать наступления рассвета. Он замерз, продрог, и в довершение ко всему перед рассветом вновь пошел мокрый снег. Туманные очертания медленно выступали в полумраке. Это были лодки, вытащенные на берег и привязанные цепями к столбам. Дальше были видны маленькие квадратные домики. Из одного дома вышел человек, но как только он увидел Язона и его лодку, он в испуге вскрикнул и исчез. Послышалась какая-то возня, голоса. Язон выпрыгнул на берег и сделал несколько выпадов, чтобы размяться. Около десяти человек неуверенно приближалось к нему по берегу, размахивая дубинками и веслами и дрожа от страха. «Уходи! Оставь нас в мире!» — сказал предводитель, скрестив указательный палец и мизинец, чтобы отвести дурной глаз. «И возьми свою зловещую лодку, Мастрегул, и оставь наш берег! Мы всего лишь бедные рыбаки!» «Я не больше вас люблю, Мастрегулов!» — ответил Язон, опираясь на меч. «Но твоя лодка! Вот знак!» — предводитель указал на резьбу на носу. «Я украл ее у них!» Рыбаки застонали и отпрянули, некоторые убежали, другие опустились на колени для молитвы. Один замахнулся дубинкой, но Язон легко отразил удар мечом. «Мы пропали!» — воскликнул предводитель. «Мастригулы придут сюда, увидят лодку, обвинят нас и убьют! Забирай лодку и уходи!» «Что-то в твоих словах есть!» — согласился Язон. Лодка могла выдать его. Он с трудом мог управлять ею в одиночку, и она была слишком заметна, чтобы он передвигался невооруженным. Внимательно следя за рыбаками, изон достал стеклянный шар, нажал на нос и столкнул лодку в воду. Течение подхватило ее, и она вскоре исчезла из вида. «Эта проблема решена», сказал Язон. «Теперь мне нужно вернуться в крепость Персонов. Кто из вас доставит меня туда?» Рыбаки начали отступать, но изон преградил дорогу предводителю. «Ну?» как насчет этого?» «Я не смогу найти дорогу», — сказал рыбак бледнее. «Туман, мокрый снег, я никогда не плавал туда». «Но тебе хорошо заплатят, как только мы прибудем туда. Назови свою цену». Человек засмеялся и попытался ускользнуть. а «Ага, понимаю», — сказал Язон, преграждая ему дорогу мечом. «Кредит не в обычаях этого мира». он задумчиво посмотрел на меч и в первый раз заметил, что его богато украшенная рукоятка усеяна драгоценными камнями. «Если ты найдешь нож, то сможешь выковырнуть плату. Вот этот красный камень, по-видимому, рубин, и ты получишь его сразу, а тот зеленый, когда мы прибудем на место». После недолгого спора Язон прибавил еще один красный камень. Выгода победила страх, и рыбак пригнал маленькую, плохо склеенную лодку. Он греб, а Изон вычерпывал воду, и так они начали тайное путешествие по лабиринту каналов. Они незамеченными добрались до расколотых каменных ступеней, ведущих к запертым воротам. Рыбак клялся, что это вход в крепость персонов. Изон, привыкший к местным обычаям, оставался в лодке до тех пор, пока не появился охранник с характерным гербом персонов на рукаве, изображением восходящего солнца. Рыбак был очень удивлен, получив обещанную плату. Он начал быстро грести обратно, что-то бормоча. Вызвали начальника охраны. Меч у Изона отобрали, и он был быстро доставлен в приемный зал Хертуга. «Предатель!» — закричал Хертуг, покончив со всеми формальностями. «Ты тайно убил моих людей и бежал, но теперь ты вновь в моих руках!» «Перестань!» — раздраженно сказал Изон и отодвинул стражников. «Я вернулся добровольно, а это кое-что значит даже в Апсале». Меня похитили мастрегулы с помощью предателя из твоей охраны. Как его зовут? бенет но он умер, я сам видел это. Твой верный офицер продал тебя конкурентам. Они хотели, чтобы я работал на них, но я не согласился. Я не слишком высокого мнения об их оборудовании, к тому же я от них ушел раньше, чем что-либо успел разглядеть. Я принес с собой доказательства. изон вынул стеклянный шар с кислотой, и стражники отскочили от него. А сам хертук побледнел. «Горячая вода!» — воскликнул он. «Вот именно. И поскольку у меня теперь есть кислота, я смогу изготовить батареи, необходимые для дальнейших исследований. Я разозлен, Хертук. Мне не нравится, когда меня похищают. Все в апсале меня раздражает, и у меня есть кое-какие планы на будущее. Теперь отправь этих парней, мне нужно поговорить с тобой». Хертук нервно пожевал губы и взглянул на стражу. «Ты вернулся назад», — сказал он. «Но почему?» «Потому что я нуждаюсь в тебе не меньше, чем ты нуждаешься во мне. У тебя много людей, власть и деньги. У меня большие планы. Отправь стража, я расскажу тебе, в чем они заключаются». На столе стояла чаша с креноджами. Язон порылся в ней, выбрал один посвежее и откусил. Хертук размышлял. «Ты пришел назад», — сказал он. этот факт казался ему удивительным давай поговорим наедине очистить помещение приказал хертук но позаботился о предосторожности положив перед собой заряженный самострел язон не обратил на это никакого внимания иного он и не ожидал он подошел к плохо застекленному окну и взглянул на островной город как тебе нравится владеть всем этим херукк спросил язон говори Крошечные глазки Хертуга сверкали. Я уже упоминал об этом, а сейчас говорю серьезно. Я открою тебе секреты всех остальных кланов на этой проклятой планете. Я покажу тебе, как Дзертоноджи перегоняют нефть, как Мастрегулы получают серную кислоту, как Тразелинги строят машины. Затем я усовершенствую ваше оружие и введу новое, сколько смогу. Я сделаю войну такой ужасной, что она станет невозможной. Конечно, войны будут продолжаться, но твои войска станут всегда побеждать. Ты станешь повелителем города, потом и всей планеты. Богатейшие земли станут твоими. Ты будешь наслаждаться, посылая ужасную смерть врагам повсюду. Что скажешь?» «Супер-ля-персоны!» — закричал хертук вскакивая. «Я так и думал, что ты скажешь мне это. Видимо, придется задержаться тут на некоторое время. Я хочу хорошенько встряхнуть вашу систему». Она очень неудачна. По-моему, пришло время ее изменить.